За преступление против нравственности Верон, заказавший ему текст, расторгает с ним договор. Внезапно потерявший зрение директора театра перестает его замечать. И Горелий, разумеется, среди них, поскольку немало потерял в этой затее не только затраченные на постановку, но и три тысячи вознаграждения, Александру плюс Вексель на 2000 Таким образом, временно я от театра отказался. К счастью, нет литературы. Он пишет новеллы, начинает писать впечатления о путешествии, которые выйдут в феврале 1833 года. Из первых его исторических сцен, напечатанных в том же журнале «Анисе Буржуа», и Макруа сделает инсценировку перене ле финансовый успех, который компенсирует провал сына эмигранта. С легким сердцем Александр возвращается к Галии и Франции как к длинному введению к другим историческим текстам, которые содержат в себе наиболее важные факты нашей истории, начиная с обоснования германцев в Галии до раздела ее между Францией и Англией, после смерти Карла Прекрасного. Само собой, что до того, как он замыслил свою книгу, Александр не знал ровным счетом ничего об этом почти девятивоевиковом периоде истории. Можно даже сказать, что он выбрал его в результате жеребьевки. Так как он не мог сочинить все сам, он начинает изучать историю Франции в вопросах и ответах написанную неким аббатом и предназначенную для его коллег, самым серьезным образом принимая во внимание заметки в жанре нижеследующих, заключающие каждую главу как некое поэтическое резюме. В год 421 царь наш Фарамон издавал и тем известен Свой солический закон. Однажды в его кабинет, не постуча, входит Корделье Делану. Александр быстро прячет учебник. Корделье Делану хмурит брови. Должно быть что-то неприличное. Пусть Александр немедленно покажет. В смущении запоздалый в развитии школьник подает ему книгу. Карделье Делану пожимает плечами, право же, если Александр хочет всерьез заняться нашей древней историей, пусть лучше познакомится с письмами об истории Франции, Агюстена Тьери, или с историческим опытом Шотобриана, а потом уже обратиться к источникам. Каким источникам? автором периода падения Жорандеса Зосиме, Седуана Полинеро, Григуаро де Тур. И как послушный ученик александра следует советам своего ученого друга. Всегда интересно наблюдать за тем, как Александр прикидывается эдакой невозделанной, но необычайно плодородной почвой, готовой к посеву. Многие попадаются на эту удочку, хотя в других жанрах он пристает скорее терпеливым собирателем материалов, в Ригу, для исследования и использования. Несмотря на свои необычайные интеллектуальные способности, он пользуется методом проб и ошибок в большей степени, чем методом внезапного озарения. 9 лет прошло с тех пор, как Лассань составил для него обширную программу изучения истории. И он не пренебрег ею, напротив, когда он еще работал в библиотеке герцога Орлеанского, мы видели, что он использовал ее и в своих личных целях, дабы осуществлять с большим удобством, нежели в Королевской библиотеке, мои литературные и исторические изыскания. И как он мог не знать в 1832 году знаменитые страстные письма об истории Франции, второе издание которых вышло четырьмя годами раньше или же помпезные исторические опыты, появившиеся год назад. Как раз по поводу последних невозможно себе вообразить,